Глава 62. Вниз по канатной железной дороге Ивановы и Конурин спустились без особенных приключений, хотя спуск вообще хуже действует на нервы, чем подъем. В вагоне Глафира Семенна сидела, зажмурившись, и шептала молитвы. Николай Иванович сидел напротив нее и бормотал. «Закрепи дух!»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 «Жив курилка! Теперь уж в полной безопасности! Ура!» <свят> «Чего вы орете-то?» — набросилась на него главира Семенна, словно полоумный. «Да как же, матушка, не радоваться-то?» <свят> Из хорошей жизни, от своих собственных капиталов, дурак-купец взбирался, в поднебесье к огненному жупилу и жив остался, ни одного сустава не поломал. Как а бы теперь хорошенько супруги моей икнулась <смех> мадам Канурина. чувствуешь ли ты там в городке санкт-петербурге что твой иван Кондратич за балканское пространство благополучно миновала? <смех> пенинские тут горы они за балканские какой еще такой забалкан в италии выдумали «Ну, опьянинские, <свят> так опьянинские, <свят> мне все равно!» От радости он бормотал без умолку. «В память о происшествия при благополучном спускании с этих самых опьянинских гор <свят> надо будет непременно жене какой-нибудь подарок купить. Чем здешнее место славится?» — обратился он к Глафире Семеновне. Кораллами, черепаховыми изделиями, камеями. Всего этого и мне себе надо купить. «Все это дрянь! Ну что такое черепаховая чесалка? У меня по случаю спасения от Везувия на подарок жене сто франков осигновка с текущего счета из-за голенища». Канурин хлопнул себя по сапогу. «Хорошую камею?» «Даже и за сто франков в золотой оправе не купите», отвечала Глафира Семеновна. «А что это за камея такая?» «Медальон с головкой, вырезанный из перламутра. Их в брошках и в браслетах носят. Марья Дементьевна Палубова. Знаете, хлебники такие на Калашниковской пристани есть. Так вот эта самая Марья Дементьевна была в прошлом году с мужем в Италии, И роскошнейшую брошку с камеей За полтораста франков себе купила Призящная вещица Полтораста франков с текущего счета Жертвую И Конурин опять поднял ногу И хлопнул рукой по голенищу Да разве ты деньги-то за голенищу перепрятал? Спросил Николай Иванович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 словно кто тысячу коробок серных спичек спалил у меня уж и то от этого духу мальчики в глазах начали показываться Ху -ху -ху -ху. то мальчики то травки то вавилоны долго ли до греха а ну а уж теперь аминь теперь спасены ура Глафир Семеновна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 раз десять старался объяснить на ломаном французском языке с примесью итальянских слов, что деньги грабли на целые находятся у русских, но граблин не понимал и, потрясая перед ним сапогами, орал «Палис! Зови сюда квартального или пристава, арабская абразина! С места не тронусь, пока протокола не будет составлено! Грабители!»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 Ограбили, да нитки ограбили. Ни часов, ни бумажника, ни кошелька, все слимонили, — отвечал Граблин. Да и вы, черти дьяволы, оставляете своего компаньона одного на жертву бандитов? Хорошие товарищи, хорошие земляки, туристы проклятые! Где Рафаэлька? Я из него дров и лучин нащиплю, и с физиономии физиономией перешницу, и уксисницу сделаю! Успокойтесь!